Глава девятая. «Фабрика». «Если ты меня слышишь, немедленно покажись». Снова громыхнул голос. «Иначе я начну убивать пленников-землян». Голос был громкий и выражал плохо скрытую радость, словно ее хозяйку давно что-то тревожило, а сейчас тревога резко исчезла. Алекс размышлял недолго, буквально доли секунды. «Ты в курсе, кто я такой, но я не знаю тебя». «Назовись!» — холодно произнес он, появившись из воздуха в пятистах метрах от фабрики. «Меня зовут Аметаж. Я представляю корпорацию Сувра на земле. Это все, что тебе нужно сейчас знать». Высокомерным и в то же время удовлетворенным тоном ответил голос. «Чего ты хочешь, Аметаж? «У тебя есть артефакт. Отдай его, и я верну тебе пленных». «Артефакт?» — искренне удивился Алекс. Он не сразу даже понял, о чем толкует женщина. Откуда она вообще знает, что он владелец огромной коллекции артефактов? А если ей нужен один из них, то какой именно? Или она жаждет заполучить всю коллекцию? Неужели информация о неудачах Морна распространилась так быстро и зашла так далеко, что даже местные сотрудники Сувры в курсе таких пикантных событий? «Да, тот, при помощи которого ты управляешь марью и червем!» «А, этот артефакт!» — кивнул Алекс. Он вдруг догадался, о чем болтает аметаж Очевидно, его воспринимают не как сильнейшего на планете адепта, а как владельца мощного артефакта. Что было несколько странно, так как артефакты редко напрямую усиливают своих хозяев. Хотя такие случаи встречались, взять, например, броню Долона, что давало ему массу преимуществ. Кстати, тот, помнится, тоже был из Сувры. Тем не менее, это было скорее исключением из правил. В мире адептов все строилось больше наличной, чем заемной силе. Ведь любой поток энергии нужно преобразовать, пропустить через матрицы. Разговаривая он сейчас, например, с опытным воином класса Самула, который обучал его на шидаре премудростям боя, тот вряд ли бы решил, что сила Алекса зависит от артефакта. Очевидно, эта амитаж не такая опытная. Скорее всего, она полагает, что не я, а червь убивает гашварнцев. Опасное заблуждение. С другой стороны, это более простое объяснение, чем представить себе адепта десятого уровня, который сумел спуститься в обитаемый мир. «Пожалуй, я бы тоже не догадался». «Но это мне на руку. Надо использовать ее ошибку». Быстро прикинул Алекс. Вопрос только, чем бы ему заинтересовать Амитаж? Как это давно повелось, артефакты он с собой не таскал, а хранил в лагере. В наличии имелся лишь небольшой запас, просто на всякий случай, чтобы можно было неожиданно их разрушить и отвлечь противника. Варварский способ, конечно, но однажды он спас Алексу жизнь». В общем, парочка кандидатов на роль приманки у него имелась. Но мало было просто передать приманку Амитаж. Нужно еще сделать так, чтобы та добровольно отпустила людей. А вот с этим явно возникнут сложности. Алекс понял, что придется импровизировать. «У меня есть то, что ты хочешь», — нехотя признался он. «Но с чего ты взяла, что я готов отдать тебе свое самое сильное оружие?» «Это очевидно» презрительно бросила невидимая женщина. «Ты пришел сюда ради соплеменников, иначе сразу бы покинул землю вместе с шидарцами. Да-да, я в курсе, что большая часть вашей армии позорно сбежала. Однако ты остался, значит, тут есть дорогие тебе люди. Я права». По презрительному тону врага чувствовалось, что такое отношение к близким та считает серьезным недостатком. Впрочем, Алекса выводы о метаж полностью устраивали. Но надо было потянуть время, ведь перед ним стояло несколько непростых задач. Первое — придумать, что делать с гашварцами чьи высокие фигуры быстро окружали человека. Они пока не сильно беспокоили, но когда придет время драться, надо будет что-то придумать. Уже очень много их тут. Вторая задача — поразительная, просто возмутительная информированность женщины. С одной стороны, не страшно, что она пронюхала об эвакуации шидарцев. Сильный всплеск энергии от червя можно было уловить на большом расстоянии. Но с другой, Амитаж начала переговоры именно в тот момент, когда Алекс приблизился к фабрике. При этом он был абсолютно уверен, что ни разу не пересек границу поля силы гашварцев. Даже не коснулся. Как же она вычислила его местоположение? И последнее, но самое важное. Пленники, их количество, судьба и состояние до сих пор были неизвестны. Остальные тревожащие вопросы, такие как надвигающиеся слияние, например, Алекс оставил на потом: Начать надо было с пленников и амитаж. Ты права, это мои люди, и я пришел за ними, ответил он честно. Но прежде чем мы продолжим нашу милую беседу, я тоже хочу тебя кое о чем предупредить. Если ты попытаешься меня захватить, то я исчезну. «Отсутствие червя не помешает мне сбежать. Достаточно того, что мы находимся в гостевой зоне. Поверь, пока артефакт при мне, ты меня не поймаешь. Однако, я исчезну не навсегда. Мы обязательно встретимся. И не мечтай, что сможешь скрыться. Поэтому лучше веди себя честно». Угроза не сильно впечатлила Амитаж. «Мне нужен только артефакт. Я всегда смогу наловить новых рабов». Поэтому советую тебе взять соплеменников и бежать с этой вшивой планеты без оглядки. Тогда все останутся довольны. Ты сохранишь жизнь, а я получу артефакт. Собеседница даже не пыталась подсластить пилюлю или пообещать, что Сувра оставит землян. Очевидно, она считала, что и так делает щедрое предложение. «Меня это устраивает», — усмехнулся Алекс. «Раз мы договорились, я хочу посмотреть на пленных». Устроишь мне тур по фабрике? Обойдешься! Не жду мы даже двинуться с места! Тут же заорал голос. Вот как! Земляне набернулся гашварцы прятавшиеся до этого на фабрике, уже полностью его окружили. Птицы подобные даже активировали энергетические хлысты и соединили поле силы в единое кольцо. Он нахмурился. Не то чтобы это помешало ему прорваться в случае необходимости, но такое большое кольцо врагов затруднит операцию. Впрочем, гашуарнцы пока не двигались. Еще один хороший знак — здесь присутствовала лишь часть их армии. Значит, остальные по-прежнему защищают город. Выходит, Амитаж боится нападения на поселение, пока они тут болтают. А раз так, значит, они не знают, что Алекс тут один. «О, она чувствует только меня, а не Рогарда и его бойцов. Но как же она это делает? Ладно, потом разберусь». Он поднял руку. В ней материализовалась искусно вырезанная фигурка дракона. Большой энергетический артефакт. «Смотри, это то, что ты жаждешь получить. Я не буду двигаться, раз ты настаиваешь. Но ты же понимаешь, что так мы ни о чем не договоримся». «Я не передам тебе артефакт, прежде чем не проверю, что с моими сородичами все в порядке. Приведи ко мне кого-нибудь!» «Это я могу устроить!» Отозвалась Семитаж, крайне довольная тем, что клиент пошел на уступки и даже показал товар. «Жди!», Жди. Разговор успокоил и Гошварнцев. По крайней мере, они погасили хлысты, чтобы не тратить зря энергию. Но вот мечи и копья по-прежнему были направлены на человека. Однако Алекс стоял неподвижно, не обращая на противника ни малейшего внимания. Его голова была слегка наклонена, а глаза закрыты. Он явно что-то делал, но что именно, ни Амитаж, ни гашварнцы понять не могли. «Алекс?» — удивленно подумал Рауль. Незнакомый женский голос застал его в тот момент, когда он только начал приходить в себя после очередного разряда. ответ он, правда, не расслышал, поэтому кто с кем разговаривает доподлинно не знал. Но большое количество птицеподобных, заполнивших час назад фабрику, подсказывало, что снаружи творится нечто странное. А где странности, там вполне может оказаться и его старый товарищ. Неожиданно птицеподобные засуетились, кинулись к дверям, и в две секунды в бараке остались лишь пленники. Даже охрана, которая обычно дежурила по краям, исчезла. Всем стало явно не до людей. «Это мой шанс!» подумал Рауль, слабо дернувшись. Металлическая цепь звякнула. Никто не отозвался. Правда, это еще ни о чем не говорило. Периодически тела пленников двигались сами собой, и охрана давно перестала реагировать на слабые звуки. Но что будет, если он пошумит? Рауль потряс цепь посильнее. Снова никто не отозвался. Тогда он принялся торопливо накручивать ее на руку. Возможно, после очередного разряда у него хватит сил навалиться и разорвать оковы. С каждым днем командор чувствовал себя все увереннее, и задумка вполне могла получиться. Главный вопрос — что произойдет после обрыва цепи? Если бы он проектировал помещение для пленных, то позаботился бы о примитивной сигнализации. Но барак и вся конструкция выглядели так, словно их слепили наспех, лишь бы по-быстрому соорудить место для пленников. Вполне вероятно, что сигнализации решили вообще не заморачиваться. На это же указывало и присутствие живой охраны. Так или иначе, особого выбора у командора не было. А по натуре он был таким человеком, что готов был зубами впиться даже в крохотный шанс выбраться. В его положении лучше попытаться спасти себя и товарищей и провалиться, чем сидеть, сложа руки». Алекс молча ждал с закрытыми глазами. Наконец, четверть часа спустя, к нему подвели слегка ошалелого незнакомого парня. «Это твой сородич!» — раздался громоподобный голос. «Поговори с ним и убедись сам, что я тебя не обманываю. У меня здесь тысячи таких же». Парень выглядел так, словно только что вышел из комы и не понимает, что происходит. Голосом этаж заставлял его вздрагивать и втягивать голову в плечи. «Как тебя зовут?» — спросил его Алекс на эспиранта. «Михаэль...» — заторможенно ответил парень. «Расскажи мне, как ты сюда попал». «Я плохо помню». «Расскажи все, что помнишь, Михаэль. Это очень важно». «Хорошо». Путаясь и запинаясь, тот в двух словах описал, как некоторое время назад... Он точно не знал, когда именно. Армия людей, называющая себя защитниками, напала на гостевую зону но их всех быстро повязали и отвели в бараке. Михаэль был одним из тех старателей, что быстро дошли до стадии синтез при помощи кристаллов Шадара. Несмотря на быстрое возвышение, он был неплохим бойцом, так как до этого его бригада часто охотилась на опасных монстров в глухих местах. Сам парень был пиромантом широкого профиля, то есть мог искусно управлять огнем во всех его вариациях, умел швырять огненные шары выпускать струи пламени или просто нагревать предметы на расстоянии. А еще он мог находить спрятавшихся противников. Это было вспомогательное умение, крайне востребованное среди старателей. «А вот это очень кстати!» Тут же обрадовался Алекс, которого очень печалило отсутствие Даша. «Исследуй бараки, скажи мне, сколько там пленных». «Я... я не могу... силы не восстановились...» «Подожди-ка!» Алекс быстро достал и разломил кристалл третьего Грейда, после чего потоком направил всю энергию в Михаэля. Тот вздрогнул, словно от удара электричеством, но через секунду его глаза прояснились. А где это мы?» — спросил он, оглядываясь. «Долго объяснять, поэтому скажу главное. Если мы не придумаем, как вытащить наших товарищей, то они все погибнут». «А ты? Тот самый Алекс, который с Раулем был?» «Да, приятно познакомиться». «Но сейчас ты должен собраться. Кто находится в бараках?» «Люди». «Они там все?» «Да», — уверенно ответил Михаэль. «Нас не разделяли. Я слышал, они ждут какое-то оборудование, и им проще держать нас вместе». «Это очень хорошо. Что еще ты помнишь?» Но больше Михаэль ничего важного не вспомнил, только добавил, что пленных удерживают при помощи цепей, через которые каждые несколько минут пропускают разряды злой энергии, от которой вышибало дух а память начинала шалить. Из-за этого он не мог ответить, сколько просидел в плену. «Отлично, отлично. Ты мне здорово помог. Теперь просто стой рядом и молчи. Дальше я сам разберусь», — приказал ему Алекс и обратился к начальнице гашварцев. Амитаж, я готов продолжить переговоры». «Ну, наконец-то. Я уж думала, вы никогда не закончите». Однако переговоры не задались. Вроде бы все складывалось не так плохо. Артефакт Алексу был без надобности, а если он правильно понимает логику Амитаж, то той плевать на людей, раз под рукой находится целый мир потенциальных рабов. В общем, каждый мог получить, что хотел. Вот только переговорщики ни на грош не доверяли друг другу. Никто не хотел идти на уступки первым. Женщина требовала передать артефакт ей, после чего клялась освободить пленных. А Алекс настаивал, чтобы сначала выпустили всех людей, так как отлично понимал, что если он передаст артефакт, то Амитаж быстро догадается, что с его помощью червем не поуправляешь. В результате переговоры затянулись, а ситуация накалилась. С каждой минуты Амитаж становилась все наглее. Похоже, ее удерживало лишь опасение, что собеседник может действительно сбежать. Как угрозу она его больше не воспринимала, очевидно считая, что тот умеет убивать лишь внутри Мари. «Все, Алекс, я не собираюсь с тобой больше болтать. Либо ты сейчас же передаешь мне артефакт, либо я...» Из голоса женщины полностью пропал страх. Осталась лишь алчность и предвкушение победы. Что собиралось сделать амитаж, Алекс не дослушал. Изнутри фабрики послышались крики, а сзади раздался возбужденный голос Михаэля. «Они двигаются! Наши двигаются!» Это послужило спусковым крючком. Хотя Алекс не знал, что именно произошло внутри, но было очевидно, что пленники каким-то чудом сумели высвободиться, а раз так, то им пора действовать. В два приема шага пространства домчал их с Михаэлем бараков. Тут суетились люди, торопливо обрывая цепи со своих товарищей, но даже освободившиеся они двигались медленно и заторможенно. «Это тебе не чистые» которым хватило импульса энергии, после чего они все разом пришли в себя и шустро перебили армию Сувры на Шидаре. «Помоги им!» — крикнул Алекс спутнику и тут же исчез. Однако напоследок он успел швырнуть на землю горсть кристаллов. Их энергия должна была помочь прочистить пленным мозги. В две секунды он промчался по остальным баракам, раскидывая кристаллы третьего Грейда. Весь процесс занял всего несколько мгновений. И, пройдясь по кругу, Алекс замер в центральном и самом крупном бараке, хотя правильнее было бы его назвать производственным цехом, временно переделанным под хранение сырья. Настолько он был огромным. К сожалению, особой активности тут не наблюдалось. Тысячи людей по-прежнему оставались прикованными цепями к огромным кубам, а освободившиеся пленники только-только начинали врываться через двери. Хотя, скорее, их бег походил на судорожно-старческое ковыляние. «Потребуется немало времени, пока тут всех освободят». иди ты?» — надрывался голос снаружи. Вопль напомнил, что скоро Амитаж потеряет терпение и выполнит свое обещание, то есть выпустит энергию из накопителей, после чего пленники погибнут. Хотя не сразу. Подобные устройства не умели вот так разом освобождать заложенную в них энергию в виде одиночного импульса. Это Алекс знал по лаборатории Замата, где стоял куда более дорогой куб-накопитель. И то, добрый доктор иногда жаловался, что ему не хватает мощности. Значит, адепты класса синтез должны некоторое время посопротивляться. Скорее, раньше сюда примчатся гашварнцы, чем энергия сожрет пленником мозги. У «Меня очень мало времени», — подумал он и активировал пепел пространства. Еще до эволюции навык использовался для пробития прохода в буферную зону. Но то было на Шедаре, в мире, который уже прошел катастрофу и был искусственно заторможен. На Земле же, то ли из-за ее иного статуса, то ли из-за того, что он находится в гостевой зоне, сей фокус не проходил. Однако Алекс не планировал скрыться в буферной зоне. Даже если бы проход открылся, он бы не утащил с собой всех пленных. Нет, ему нужно было лишь продолжить путь в пространство, где прятался червь. Точнее, где его заперла корпорация «Миточ». По расчетам это было невозможно, хотя основное тело червя располагалось в центре гостевой зоны. Но раз граница еще на месте, значит, червь контролирует всю территорию, а значит, до него можно достучаться. Собственно, именно установкой контакта землянин и занимался все это время, пока вел переговоры. Десятый уровень иран-комиссара позволили не возиться с созданием шара энергии. Достаточно было сконцентрироваться, и перед ним появился знакомый туннель, на другом конце которого чувствовались знакомые вибрации. Правда, в силу удаленности от центра гостевой зоны, этим дело и ограничилось. Сбежать по каналу отсюда не вышло бы даже у него. Кубы-накопители вспыхнули, знак того, что Амитаж выполнил свое обещание. «Ну давай, братишка!» — прошептал Алекс, швыряя на пол сразу полсотни синих кристаллов. Одновременно он изо всех сил потянул червя к себе. Им двигала идея, что червь не просто так пришел на Землю. Его задача — собирать и передавать энергию дальше. Как Миточ сумели заблокировать космическое создание, как сумели обмануть и посадить на голодный паек, Алекс не знал. Зато чувствовал недовольство братишки. Тому явно хотелось исполнять свою миссию и свободно забирать с планеты избыток сырой энергии конце концов, это было смыслом его существования. Да, это тоже приближало слияние, но таков замысел вселенной. Кроме того, речь шла только о явных избытках, например, таких, как полсотни плавящихся кристаллов. Кто откажется от такого царского угощения? Тем более, что проход, пусть и тонкий, Алекс уже пробил. Бери да пользуйся. Вот черв и не выдержал. Вибрации на той стороне канала начали нарастать, и через мгновение двинулись к человеку. Прошла секунда, и наружу выплеснулась сила червя, а вместе с ней пришла и марь. Аномалия мгновенно заполонила помещение, и тут же ринулось соседнее строение. Червь жадно всасывал излишки энергии, при этом его целью были не только кристаллы. Кубы накопителей с такой скоростью отдавали наружу содержимое, что тот не смог пройти мимо угощения. В результате, вместо того, чтобы выжечь пленникам мозги, энергия начала растворяться в Маре. Ее концентрация быстро снизилась до нормального фона. Кубы еще слабо работали, но такая плотность не могла причинить вреда пленникам. В то же время Алекс торопливо перехватывал контроль над аномалией. Он понимал, что долго это не продлится, и скоро все закончится. Но пока Марь здесь, его способности гораздо выше. Жаль, что он не может сильно расширить ее за пределы фабрики. Зато все, что находится внутри, он отлично чувствовал. А значит, время переходить ко второй части плана. Амитаж с визгом отскочил от стены барака. Убийца находился где-то в недрах фабрики, окруженной ее гошварцами. Однако ни один боец не пожелает сейчас войти внутрь. А все из-за проклятой Мари. К сожалению, несмотря на все заверения Кашрара, враг сумел каким-то образом вызвать аномалию. А Миташ успела выскочить из ловушки в последний момент. Плюнув на безопасность города и все договоренности с поганым Фаросом, Паучиха стянула войска к фабрике. И ее безопасность на первом месте. На втором — артефакт и уничтожение убийцы. Последнее понимали даже лорды. Правда, когда она приказала сформировать отряд и отправить внутрь, Лорды, как она и ожидала, сбунтовались. Точнее, ответили, что с превеликим удовольствием пошлют туда лучших бойцов, но только если Амитаж лично их возглавит. Понятное дело, что разведка закончилась, не начавшись. Единственная удача — Марь не расширялась. Учиха со злорадством думала, что ее убийца надорвался, и главное — дождаться, пока аномалия спадет после чего убийцу, артефакт и пленников можно будет брать голыми руками. Однако все пошло не так. Через пятнадцать минут, хотя она находилась в двух километрах от фабрики, откуда руководила процессом, рядом с ней раздался хлопок, и из воздуха появился адепт в шидарской броне. «Убийца!» Каким-то чудом он прорвался через зацепление, а главное — нашел ее. «Но как?» Холодно посмотрев на амитаж, убийца махнул рукой и... больше она ничего не видела. В частности, не видела того, как рядом начали сыпаться ее подчиненные, а заодно и несколько лордов, что на свою беду решили понаблюдать за переговорами рядом с нанимателем. Секунды позже убийца обвел отступившую толпу мрачным взглядом, произнес угрожающим тоном что-то, что, мол, жаль времени нет на вас, гаденышей, и исчез. Выжившие поежились, но ни у одного из них не возникло желания сунуться в Марь и отомстить за погибших. Хотя бывшую фабрику сейчас окружало плотное кольцо гашварнцев. Однако наученные горьким опытом, вперед они не совались и думали лишь о защите. Еще через двадцать минут Марь внезапно исчезла. Неохотно лорды все-таки направили разведчиков внутрь, но те нашли лишь разрушенные кубы-накопители и сиротливо болтающиеся цепи. Пленники, все до единого, исчезли, и никто не мог сказать, куда именно.